Один человек рассказал в комментариях на моем канале с видео такую историю. Кратко рассказал. Он шел с работы на лыжах по снегу. Была темная ночь, совершенно черная. Сначала луна ярко светила, вот он и пошел спокойно. Он прекрасно знал дорогу. Вернее, это была привычная накатанная лыжня. Он на севере работал. И вдруг луну скрыли тучи, и одновременно он сбился с лыжни как-то незаметно. Хотя дорогу знал, как свои пять пальцев, а вот подишь ты, такая беда случилась. В кромешной тьме, на сильном морозе потерять лыжню — верная смерть. И он боялся идти, неизвестно куда идешь, и стоять боялся. Можно замерзнуть насмерть. Сам сглупил, конечно, но он все же шел на лыжах тихонько. И сзади, из-за спины лился свет, как будто фонариком кто-то светил, освещал путь. Мужчина оборачивался, но позади была кромешная тьма. Он снова шел вперед, появлялся свет. Не очень яркий, в точности как от фонарика, И вскоре путник увидел лыжню и дошел домой живым. До самого дома кто-то подсвечивал путь во тьме невидимым фонариком. Это необъяснимая история. Личный факт, который невозможно оспорить. Вот такое случилось с человеком. В кромешной тьме откуда-то взялся свет. Это и есть помощь свыше в опасное время. Снег не растает, не надейтесь. Даже луна не выйдет из облаков. Луна и тучи объективны. На них повлиять трудно, и мороз не кончится. Но может появиться неяркий такой свет, словно луч фонарика, который осветит ваш путь. Станет понятно, куда идти и где дорога. А вот идти придется самостоятельно. Помощь свыше — это луч божественного света, который освещает путь во мраке. Главное — идти и не отчаиваться, потому что таких историй немало. Нам освещают дорогу иногда, чтобы мы вернулись домой. И я думаю, добро и защита всегда проявляются в свете. Этот неяркий и почти незримый свет исходит от добрых людей. От добрых текстов, от картин великих гуманных художников, от ангелов, которых иногда можно увидеть, как облако света. И свет не рассеивает тьму, но указывает путь, путь, по которому мы должны вернуться домой, к теплу и свету.